Глава восьмая. Ветер под знойным солнцем не стихал, хотя Кир его едва чувствовал, горцуя на холеном жеребце по краю равнины, тянущейся к дальним синеватым горам. С восходом солнца он наблюдал за воинским обучением, а рядом с ним ехал неразлучный парвиз. Он всегда держался подле господина. Человек по случайности первым, подавший царевичу воды, стал ему личным слугой и возвысился так, что сам едва тому верил. Кир уже в свою очередь нравились в парвизе живой нрав и снисходительное презрение к трудностям. На все стены можно взобраться, говаривал он. Надо же какой дерзкий девиз для охранника мелкой крепостицы. На равнине под сардами шесть сотен каримских гоплитов маршировали и останавливались, разделялись по линиям, неразличимым для Кира. И с картинной броскостью атаковали друг друга. Видимо, для них война была сродни театральному искусству. Кир слышал, что грекам нравится, когда перед ними разыгрывается представление великих трагедий, они плачут или смеются, а потом расходятся странно просветленными. Кира такие вещи не интересовали, хотя и занимал вопрос, играют ли они какую-то роль в ратной выручке. При отсутствии реального врага он не видел особых различий между лохасами эллинских полисов и войском Персии. Персы тоже умели маршировать и по-разному перестраиваться. И тем не менее, с зовом трубы, когда мечи вынимались для неистовой кровавой брани, греки прожимались сквозь ряды персов, скашивая их, словно железный серп жнёт колосья. Воистину загадка. В этой пляске не выстаивали даже бессмертные, особенно против спартанцев. Кир знал, Для Элина при этом важно держать отцов щит, братов меч, биться в дядином бронзовом шлеме. Случалось, что в бою они несли честь всей своей семьи. Их можно было убить, но нельзя заставить бежать, когда на них взирают души их умерших храбрецов. Стимфолий Цифинет оказался верен своему слову. Обучил новых солдат и назначил среди них командиров, создав прекрасный отряд численностью в 1200 человек. Вместе со спартанцами они поднимались за час до рассвета и несколько часов бегали по холмам и равнине, после чего возвращались на завтрак и приступали к ратному упражнениям. Сравнение с персидскими военачальниками было не в пользу последних. Те вели жизнь вельможных особ, каковыми и являлись. Поднимались, когда основательно выспятся, во всем им прислуживали рабы и редко упражнялись до пота. А Сафинет, Клеарх, Проксины и остальные все бегали вместе со своими людьми, не видя в этом ничего зазорного. Вот чему бы поучиться и персам. Кир вгляделся и невольно прищурился. Через равнину во весь опор неслись два всадника. Такая скорость была ни к чему наопасно, к чему рисковать жизнью, да к тому же загонять лошадей по которых различалась даже на таком расстоянии. Равнина хотя и плоская, но на ней все равно может подвернуться случайный камень или углубление, в которое может угодить стремглав летящая копыта. Под обоими всадниками виднелись леопардовые шкуры, что делало посадку выше, давая седокам обжимать коленями конские плечи. Один скакал красиво, как истинный наездник. У второго опыта было заметно меньше. Держался он угловато и вцеплялся в конскую гриву, словно заранее уверенный в своем неизбежном падении. Кир любил лошадей, хотя это зрелище было редким в своем безумстве. Было видно, что животные скачут прямиком на строй марширующих гоплитов. Те тоже заметили это приближение и под выкрики приказов остановились. Люди сомкнули ряды, золотой каймой взблеснули на солнце дружно поднятые щиты. За ними частоколом темнели копья. Маневр прошел безукоризненно, но те два всадника не замедлялись, а летели на строй гоплитов, пущенной стрелой. Под изумленные взгляды один из них огрел свою лошадь плетью и нагнулся под таким углом, что стало ясно, сейчас он неминуемо сорвется. Тут Кир разглядел: смельчак пытается дотянуться до поводья второй лошади, которые вольно болтались на скаку. Оказывается, та безумие понесла, а ее выпустивший поводье седок был теперь абсолютно беспомощен. Каким-то чудом тому удальцу удалось их ухватить, и он на скаку гладко развернул обеих лошадей. Переведя их с галопа сначала на рысь, затем на шаг, а там и вовсе остановив. Кир тронул своего коня вперед, желая все подробно рассмотреть. Появление царевича не прошло незамеченным. Стратег Софинет скомандовал своему воинству встать на вытяжку, как на смотре. Солдаты сомкнулись плечом к плечу и замерли. Молодой доблест спешился, внимательно оглядывая ноги обеих лошадей. С командой Софинета он поднял голову, Его товарищ попытался положить ему руку на плечо, но тот ее сердито стряхнул. Заслышав стук копыт, оба обернулись к царевичу, который в этот момент подъехал и спрыгнул на землю. Гнев и престыженность на лицах конников сменились безмерным удивлением, когда они увидели, кто перед ними. Тот, чья лошадь понесла, ограничился поклоном, а спасший его удалец опустился на одно колено и склонил голову. Царевич проникся любопытством. Как твое имя? спросил он коленопреклоненного. Ксенофонт великий. Ты действовал храбро, Ксенофонт, рисковал жизнью во спасении своего товарища. Скорее во спасение лошади. Она здесь одна из самых лучших. Геспию не следовало на нее садиться, не имея должного опыта. Сказано верно. Поднимись. Я встречал многих греков, которые мне лишь кланяются или припадают на колено, вскакивая так быстро, будто земля под ними на колена А ты, я вижу, не стесняешься выражать свое почтение, как подобает? Ксенофон стоял в полный рост, по его лицу, раскрасневшемуся от напряжения, скатывались бисерины пота. Почтение к другому человеку не умаляет моего достоинства, пожал он плечами. И воздавая тебе честь, великий, я не лишаюсь не толики своей. В конце концов, я ведь тоже жду подчинения от таких, как, скажем, Геспий. Подразумевая, что он с должным уважением относится к моим опытности и званию. «Низкопоклонствовать он понятно не обязан, но эти требования с него никак не снимаются. Кир моргнул, увидев, как голова второго грека чуть заметно качнулась, выражая несогласие со сказанным. "Дивлюсь я на вас элинов", ухмыльнулся царевич. "Вы как будто все вначале подвергаете проверке мыслью. А вы можете просто действовать, безо всяких этих предварительных головоломок. Вообще я подвязался сражаться с песидцами великий», — развел руками Ксенофонт представлял себе службу как боевое товарищество, испытание мужества, хотел опробовать себя. А вместо этого я здесь месяц за месяцем кого-то натаскиваю, а кто-то натаскивает меня. И невольно рождается вопрос: хорошо ли я изначально свое решение продумал? С нрав на рав этого Элина, вкупе с мрачноватым юмором, различимым в его насмешливом тоне, забавлял. Полагаю, ксенофон с таким нравом заводить друзей у тебя получается не очень, предположил Кир. Грек выпятил подбородок, выказывая своё упрямство. своей приподнятой головой он словно бросал Киру вызов. Царевич рассмеялся, примирительно воздев руки. Не обижайся, я лишь пытаюсь понять. В городах моего отца, Кир замялся, а на его лице мелькнула тень. В городах моего брата всяк точно знает свое место. От своей родни и родословной, из опыта продвижения по службе, от соратников и связей Но это место до последней крупицы известно на чаше весов, где стоит тот или иной человек. Мы не тратим свою жизнь на неопределенность, на скитание в поиске неосуществленных возможностей. Это не игра в кости. Человек заранее знает, каким образом выстелиться в ниц перед своим господином и как в свою очередь требовать подчинения от тех, кто сам находится ступенькой ниже. Это звучит успокоительно, сказал Ксенофонт. Честность заставила его продолжить. Хотя, по правде говоря, мне думается, он неуверенно уверен, смог. "Продолжай", взмахнул рукой Кир. "Пока ты у меня на службе, заверяю, ничто из тобой сказанного не будет истолковываться мной как обида. Я желаю слышать только правду". Ксенофон слабо улыбнулся. Сын царя Персии, привлекший на обучение в Сарды людей с доброй половины Экумены, ему определенно нравился. Великий, когда ты описываешь уложение, разделяющее подданных на хозяев и слуг, я им восторгаюсь, потому что сам тотчас представляю себя хозяином. А хозяину безусловно нравится система, направленная ему во благо. Но если бы я зрил себя кем-то принуждаемым к рабскому труду под полуденным зноем, или, скажем, видел над собой человека в моих глазах недостойного, я бы, наверное, вознегодовал. Если я преклоняю перед тобой колено, то это потому, что я воздаю честь традиции, и потому что, по моему убеждению, человек должен знать свое место в жизни. Тем не менее, ты проявил ко мне доброту. Если бы ты насмехался или оскорблял меня, сгибать колени меня бы тянуло куда меньше. Впрочем, что бы там ни было, великий, я свободный эллин и афинянин. Я присягнул служить тебе и принял в уплату твое серебро. Моя клятва держит меня, но и представ перед богами, я все равно скажу, что этот выбор сделал я сам. Кир усмехнулся, по забавленной серьезности молодого человека, который поберёгся вступать в сколь-либо ожесточенный спор. Царевич не чувствовал в себе встречного гнева, это было все равно что злиться на щенка, играючи тяпающего тебя за пальцы. Вызов безистовой грызни, от которого нет ущерба или вреда. Хотя похоже, что живя свою бытность среди греков, он изучил их недостаточно. Вместо того, чтобы спорить, Кир провел ладони по ноге большущего, нехолощенного жеребца, на котором ехал Ксенофонт. Хороший коняга, похвалил он, статный. Пожалуй, может даже сравниться с моим Пасак. Ксенофонт бросил следующий взгляд на коня царевича и кивнул в знак согласия. Твой Пасак на ладонь выше великий, но в целом да. Мой отец занимался разведением лошадей 40 лет, и с персией у него, видимо, был оборот на целое состояние. Мой самый лучший на свете, с жаром сказал Кир, потрепав своего скукуна по холке. Ксенофонт в ответ улыбнулся. Краснота с его лица сошла, и Кир понял, что этих наездников можно отсылать по их обычным делам. Хотя эту беседу не мешало бы продолжить. Надо будет из-за вечерней трапезой и упомянуть об этом спартанскому военачальнику. Воистину Ксенофон, ты афинянин, который мыслит как перс, сказал он. А себя я порой вижу персом, мыслящим подобно афинянину. Ксенофон с легкой улыбкой взял под ус обеих лошадей, не глядя на престыженного Геспия, который из подлобья поглядывал на собеседников в этом странном разговоре. Ксенофон все так и терялся в догадках, не стоит ли за этим одновременным зачислением войска Сократ. Эта мысль спровоцировала следующую фразу. Дай слова до да передать бы моему другу Сократу, мечтательно вздохнул Кинафонт. Если когда-нибудь выдастся случай, великий сыщи его в Афинах. Беседа доставит вам обоим удовольствие. Кир в ответ покачал головой. Не думаю, что я в обозримом будущем снова попаду в вашу лады. Дела ведут меня на восток, в глубь пустыни. С сожалением это слышу. Ты оказал бы нам честь великий С этими словами Ксенофонт вновь опустился на одно колено, только на этот раз с улыбкой. Нежданно для себя Кир тоже ему поклонился, после чего оба, усмешливо переглянувшись, сели на коней. Ксенофонт повел за собой на длинном поводу вторую лошадь, а посрамлённый Геспи был вынужден вздымая пыль трусцой семенить сзади. Кир с угасающей улыбкой смотрел им вслед. Со смерти отца минуло около года. За это время он, царский сын Восстановился на своем поприще главного военачальника, и вроде бы все шло своим чередом, без перемен, хотя на самом деле изменилось все. Он привел на поле брани эллинов, да еще и вышкалил их под началом лучших наставников. В общей сложности у него было примерно тысяч гаплитов, но этого было недостаточно. Его брат мог выставить на поле тысяч человек. Кир знал это лучше, чем кто-либо другой. Ему требовалось больше персидского войска. Всего с тысячами греков такой силы не одолеть. Однако чем больше он вводил в игру персидских сил, чем ближе придвигал их к Сардам, тем явственнее становилась опасность. Кое-кто из наемных хилиархов уже прозревал этот подвох. В мире не так уж много врагов, на свержение которых требуется такая сила. А по мере того, как она из месяца в месяц росла, становилось все очевиднее, что столь могущественный враг может существовать только один. Кир прикусил губу, пожевывая на ветерке кусочек отслоившейся кожи. Он собрал войско, но персидская его часть сошлась потому, что он был царевичем и главным полководцем империи. Военачальников он выбирал осмотрительно, самых взращивал, люди верили в него, восхищались им. Однако наступит момент, когда до этих войск дойдет, куда и зачем они направляются. И если поднимется мятеж, то это будет означать погибель Выступить против его отца было бы немыслимо, предприятие обреченное с самого начала. Против брата, возможно, какой-то шанс и был. Для войск Персии Кир был прежде всего царевич, которого они знают и любят, правая рука нового царя. Возможно, они поддержат его, но с определенного момента на кон окажется поставлена вся его жизнь и судьба всей державы. Ему подумалось о тех молодых афинянах, что словно вихрем мчались на своих конях, Друзьями они явно не были, однако один из них, Ксенофонт, рискнул жизнью, спасая другого. Такие люди впрямь достойны восхищения. Кир всегда знал отведенное ему место в царском роду и при дворе. Однако та непрожитая жизнь начинала становиться для него подобием смерти. Что ж, неплохо было опрокинуть весь этот порядок вверх дном. Он преуспеет или потерпит неудачу, но никто не посмеет его упрекнуть в безвольном смирении. Кир улыбнулся. Такая мысль обнадеживала